Глава ш е с т н а д ц а т а Прошло восемь суток, по двадцать шесть часов, прежде чем Глимунг впервые после неудачной попытки поднять храм дал о себе знать, попросив всех участников проекта собраться в теплом и хорошо освещенном помещении базы на мысе, далеко выступающем в воды Мары Нострум. Робот Виллис сверил имена прибывших туда со списком убедившись, что явились все, сообщил об этом г л и м у н г у и теперь все они в нетерпении ожидали его появления. Явившись навстречу с Загодя, Джо Фернрайт занял стул в первом ряду и немедленно закурил привычную ему уже сигарету местного производства. Прошедшей неделей он был более чем доволен, ведь большую часть времени он провел с м а л и Да и к тому же подружился с добродушным моллюском Нербом Колдаком. «Вот свежий анекдот с Денеби-4», — принялся разглагольствовать т у т разместившийся рядом прямо на полу. «Некий Фрэп, назовем его А, попытался продать Гленка за пятьдесят тысяч бёрфлей». «Что такое Фрэп?» — спросил его Джо. «Ни что, а кто!» — моллюск непроизвольно дернулся всем телом. «Ну, в общем, вроде идиота». «А что такое бёрфль?» «Денежная единица, схожая с крамблом или вашим долларом. Так вот, некто и говорит ф р е б у «Ты действительно полагаешь, что тебе дадут пятьдесят тысяч бёрфлей за твоего Гленка?» «А что такое Гленк?» — опять спросил Джо. На этот раз моллюск п о р о з о в и л от раздражения. «Гленк — это домашнее животное, грошовое низшее существо». Так вот, ф р э п п говорит, «А мне уже заплатили?» Его спрашивают, «Да ну!» А ф р э п п отвечает, «Ну да, я обменял моего Гленка на двух пиднидов, по двадцать пять тысяч бёрфлей каждый». «А что такое пиднид?» Видимо, моллюску надоели глупые вопросы, и он демонстративно захлопнул свою раковину. — Все мы в ожидании Глимунга отчего-то сами не свои, — заключил Джо. И даже т и ш е й ш и й нерп-колдак. Вошла Мали. Джо тут же поднялся, уступая ей свой стул. — Присаживайся. — Спасибо, — пробормотала Мали. Ее лицо казалось непривычно бледным. Она закуривала, а руки ее при этом ощутимо дрожали. И она заметила, то ли шутя, то ли сердито. «Надо было прикурить от твоей сигареты!» Она окинула взглядом кают-компанию. «Я, кажется, пришла последней». «Ты долго одевалась?» — спросил Джо. «Да». — она кивнула. «Хотела выглядеть, как тому и подобает». «А как, по-твоему, подобает быть одетой для предстоящего нам слияния душ и тел?» «Примерно так», — она встала, демонстрируя элегантный зеленый брючный костюм. «Я о берегла его для особого случая, и вот таковой особый случай таки представился». Она снова села, скрестив длинные стройные ноги. Глубоко затянувшись сигаретой, Мали, очевидно, погрузилась в собственные раздумья — и, казалось, даже полностью утратила интерес к Джо. Наконец, в кают-компании появился Глиммонг. В таком обличии видеть его еще никому не доводилось. Глиммонг на сей раз выбрал форму, напоминающую огромную дорожную сумку. В недоумении разглядывая его, Джо принялся размышлять. «Почему Глиммонг на сей раз принял именно такой столь странный облик, решил имитировать какой-то конкретный организм? И для какой же звездной системы, интересно, такая форма характерна, если вообще характерна хотя бы для одной? «Дорогие друзья!» — невозмутимо заговорил меж тем г л и м м н г И голос его, как сразу же и отметил Джо, ничуть не изменился с их последнего разговора. «Прежде всего сообщаю вам, что я вполне оправился от ран, хотя, признаюсь, после перенесенной душевной травмы у меня изредка порою и бывают провалы в памяти. Далее, я всех вас, незаметно для вас и не причиняя вам ни малейших неудобств, протестировал. Мои данные указывают на то, что все вы тоже пребываете в отличной физической и психологической форме. Мистер Фернрайт. Вас я особо благодарю за то, что вы вовремя уговорили меня прекратить дальнейшие преждевременные попытки поднять храм. Джо кивнул. Наступила непродолжительная пауза, после которой Глимунг узким, словно щель между клапаном и передней стенкой сумки, ртом произнес. — Что-то все вы уж очень спокойны. Джо встал и резко спросил. Каковы шансы, что мы в итоге выживем?» «Весьма и весьма реальные», — заверил его Глимунг. «Но бывают шансы и получше», — потребовал уточнений Джо. «Так каковы же наши?» «Гарантирую вам», — громогласно обратился ко всем в зале Глимунг, «если только я почувствую, что силы мои на исходе...» и с поставленной задачей я вряд ли и на сей раз справлюсь, я немедленно вернусь на поверхность и выпущу всех вас». «А что потом?» — спросила его Мали. «А потом?» — невозмутимо сказал г л и м м н г «Я вновь отправлюсь на дно и вновь попробую поднять храм. И буду пробовать снова и снова, и уверен, в итоге я своего добьюсь». На передней стенке, похожего на сумку предмета, коим и являлся сейчас Глимунг, а именно там, где располагались боковые карманы, одновременно распахнулись три мрачно глядящих на мир вокруг глаза. — Вас именно это интересовало? — Да, — ответила вместо Мали розоватое желе в металлической рамке. «Так мои заверения касательно вашей личной безопасности вас удовлетворили?» — поинтересовался Глимунг. «Вполне», — ответил за всех Джо. Он испытывал смешанные противоречивые чувства. Еще бы, ведь главной их общей целью по-прежнему оставалось поднятие со дна морского храма, и ради достижения этой цели Глимунг был готов пожертвовать всем и вся — включая и себя самого. Джо же противопоставил этой грандиозной цели жизни отдельных индивидуумов, участников проекта, волей-неволей уже согласившихся слиться в единую сущность с Глиммонгом. Но поступить иначе Джо н н и мог, поскольку отчетливо понимал, что большинство в зале от него ждет именно таких слов, какие он произнес, и именно такого поведения, какое он продемонстрировал. Кроме того, опасения и устремления всех собравшихся в конференц-зале полностью совпадали с его собственными. — Ничего дурного с вами не произойдет, — поспешно заверил всех Глимунг. — В том, разумеется, случае, — уточнил Джо, — если вы вовремя доставите нас на сушу. Глимунг, остановив на нем долгий взгляд всех своих трех немигающих глаз, проговорил. Я уже, помнится, сделал это однажды. Джо, посмотрев на свои наручные часы, произнес. — Что ж, тогда отправляемся. — Синхронизируетесь со Вселенной? — ехидно поинтересовался Глимонг. — Вы, веряете, не опоздали ли? Должные ли места к сей минуте заняли звезды и не слишком ли уже сместились с предначертанных им судьбою мест? «Вовсе нет. Я всего лишь отмеряю отведенное вам время», — честно признался Джо. «Мы все, участники проекта, обсудили наше дальнейшее поведение и решили предоставить вам ровно два часа». «Два часа?» — в Джо впились три изумленных глаза. «Два часа на подъем Хельскалы?» «Совершенно верно». — подтвердил Харпер Болдвин. — Два часа на очередную вашу попытку. Глимунг задумался. — А вам известно, — наконец произнес он угрожающе, — что я могу просто подчинить вас всех своей воле. Могу поглотить всех и больше не выпустить. — Ничего путного у вас в таком случае не получится. — заговорила оказавшаяся рядом Многоногое кишечно-полосное. Если вы все же поглотите нас против нашей воли, то мы все вместе, как меж собой изговорились, немедленно откажемся вам помогать. Похожее на сумку существо потемнело от гнева и принялось стремительно раздуваться. И то было потрясающее зрелище. Но постепенно Глимунг все же успокоился. и мало-помалу обрел свои прежние размеры. «Сейчас с полпятого вечера», — сообщил ему Джо. «И не позднее половины седьмого, независимо от того, поднимете ли вы к тому времени Хельцкалу или нет, вам надлежит доставить нас всех на сушу». Из-под клапана огромной сумки стремительно высунулась щупальца, и из кармана той же самой сумки, расположенного под правым глазом, Извлекло книгу к а л е н т Щупальце раскрыло книгу, и Глимунг внимательно прочитал в ней некий отрывок. Затем Щупальце вернуло книгу на прежнее место. — Что там сказано? — спросила Глимунга, астралица и женщина средних лет. — Там сказано, что у меня ничего не получится, — ответил Глимунг. — Два часа. — стоически напомнил Глимунгу Джо. «Вам давалось ровно два часа в случае, если вы все же не отказались от своего плана. Но то было несколькими минутами ранее, а теперь у вас времени и того меньше. Двух часов мне не потребуется», — заявил Глимунг с довольным видом. «Если не преуспею в течение только одного, то оставлю дальнейшие попытки». и выгружу всех вас на сушу». Повернувшись, он выполз из кают-компании на только что отремонтированный причал. «Куда вы нас ведете?» — спросил Джо, следуя за ним. «К воде, разумеется!» — сердито ответствовал Глиммк, которого условия, поставленные группой его подопечных, казалось, лишь еще более подстегнули к действию. «Удачи!» Искренне пожелал ему Джо. На причал вышли, вылетели и выползли вскоре все участники проекта и по требованию Глимунга выстроились вдоль его края. Глимунг окинул их одним долгим тяжелым взглядом трех своих глаз, а затем по деревянной лестнице соскользнул в воду. Там он сразу же исчез в глубине, и лишь расходящиеся круги Обозначали место его погружения. «Может, с т а ц ь он погрузился в пучину уже навсегда», — подумалась Джо. «Может, никогда уже и не вернется». «Я боюсь», — прошептала Мали, прижимаясь к Джо. «Теперешняя попытка Глимунга закончится даже быстрее, чем вам это представляется», — заверила ее пухлая женщина со спутанными волосами, как у куколки. «А какая у вас специальность?» — полюбопытствовал Джо. «Технологии изготовления плит из монолитных каменных пород», — охотно поделилась она. И они надолго замолчали, замерев в ожидании. Процесс слияния на сей раз для Джо оказался чудовищно неприятным, и вскоре он обнаружил, что остальные — испытали примерно то же самое. Слегка оправившись, он услышал гул испуганных голосов. Затем почувствовал присутствие Глиммонга, ощутил его мысли, его желания и его страхи. Удивительно, но оказалось, что под маской гнева и презрения Глиммонга прятались страхи. И теперь страхи эти и сомнения стали ведомые всем участникам проекта, слившимся с ним. И Глимунг об этом, конечно же, тотчас узнал. И, усиленно стараясь спрятать, замаскировать их, принялся размышлять обо всем на свете разом, и его мысли замелькали в мозгах поглощенных им, словно цветные стеклышки в калейдоскопе. «Глимунг напуган», — уверенно заявила почтенная дама. «Да, и весьма сильно». — согласился застенчивый юноша. — Куда сильнее, чем даже любой из нас! — добавил ракопаук. — Чем, во всяком случае, большинство из нас! — уточнила огромная стрекоза. — Где мы находимся? — завопил вдруг краснолицый тучный мужчина, и в голосе его отчетливо послышались панические нотки. — Я решительно ничего не понимаю! — м о л и позвал Джо. Да. Казалось, она совсем рядом. Не д а л е е расстояния протянутой руки, но Джо, словно личинка, заключенная в кокон, был втиснут в у трубу Глимунга и не то, чтобы протянуть руку, а и вообще пошевелиться не мог. Да и никто из оказавшихся в Глимунге двинуться по собственному желанию был уже не в силах, а могли они лишь думать д да о созерцать. то было странным состоянием, и Джоанно показалось чертовски неприятным. И все же, и все же Джо вновь ощущал беспредельный прилив сил. Силы его суммировались с силами каждого из участников проекта и с несказанной силой самого Глимунга. Джо был абсолютно беспомощен, но в то же время он был сверхсуществом. возможности которого не поддавались даже приблизительной оценке. Глимунг и находящиеся внутри его существа погружались в глубину океана. — Где мы? — с дрожью в голосе вопросил Харпер Болдуин. — Я низги вокруг себя не различаю. Здесь лишь тьма сущая. А вы — Фернрайт. «Видите хотя бы что-нибудь?» Глазами Глимунга Джо увидел стремительно врастающий ы перед ними силуэт давно затонувшей х е л ь ц к а л ы Глимунг двигался весьма быстро. Очевидно, он все же всерьез воспринял предъявленный ему ультиматум. Достигнув храма, Глимунг попытался было его обхватить, попытался уже заключить его в свои мощные объятия — разорвать которые вряд ли, кому затем было бы по силам. И вдруг из Хельскаллы поднялся и встал перед ним неясный силуэт, и Глимунг замер в оцепенении. Пронизывая насквозь, Джо захлестнуло смятение Глимунга. Из его мыслей Джо заключил, что путем преградило туманное существо, которое вовсе не погибло давным-давно, кто а к прежде предполагалось квестобар тихо произнес г л и м и н г ведь ты же давным-давно мертв конечно мертв охотно с о г л а с и л о с ь туманное существо и как и все мертвое на этой планете все же до конца не умер а обрел здесь в маре нострум новую сущность с у щ е с т в о подняло руку и направила длань прямо на Глимунга. «Если поднимешь Хельскаллу из глубин на сушу, то вернешь к жизни ц а р с т в о а м о л и т ы но тем самым поднимешь на свет Божий и царство б о р е л л и «Ты к этому готов?» «Да», — без промедления ответил г л и м и н г «Поднимешь Хельскаллу в том виде, в каком она пребывает сейчас?» Поднимешь ее вместе с ее обитателями? Вместе с нами? С теми, кто ее уже давненько заселил? И Глимунг опять немедля ответил «Да». Но подняв ее, ты уже не будешь единственным доминирующим существом на этой планете. «Да знаю я это, знаю!» Молниями разум Глимунга пронзали мысли. но теперь в них не было даже и тени страха. — И зная все это, ты все же намерен поднять храм? Он обязательно должен быть поднят, — провозгласил г л и м и н г Отсюда, из царства тлена и тьмы, туда, где стоял прежде. Туманное существо, отступив, произнесло. — Мешать тебе более не стану. Глимунга наполнила радость, и он устремился к Хельцкалле, и все, находящиеся в нем, конечно же, в едином порыве устремились вместе с ним. Все вместе заключили они храм в несокрушимые объятия, и тут Глимунг, в восприятии каждого из участников проекта, принялся стремительно меняться, становясь таким, каким был прежде. Сильным, бесстрашным, мудрым. И вместе они, без дальнейших заминок, взялись за храм. Храм тут же под их натиском поддался, и Глимунг снова принялся меняться. На сей раз изменился облик, и он превратился в огромное существо женского пола. Затем обратное развитие претерпел и храм, и в щупальцах Глимунга Приня л он вид еще не родившегося ребенка, плода спящего тельца, с пеленутого тугими нитями, образующими вокруг него прочный кокон. Глимунг без видимых усилий поднял храм над водой и, у з р е в его в неярких лучах вечернего солнца, все участники проекта разом издали восторженный вопль. Странные же п р е о б р а з о н и я произошли. подумал Джо. И все они, похоже, оказались откатом в прошлое. «Вы поняли все совершенно верно!» — подтвердило его размышление Глимунг. «Наконец-то состоялся давно мною ожидаемый регресс во времени. Дело в том, что когда-то мы были единым двуполым существом, но часть меня многие-многие годы была подавлена». А теперь я, наконец-то, обрела себя полностью и стала такой, какой и была прежде, и храм, как это и должно, опять сделался моим ребенком. Под колоссальным весом ребенка-гиганта просел огромный участок суши, и в море с крутого берега рядом принялись осыпаться здоровенные комья песка, но Глимунг по этому поводу не выказывала ни малейших признаков тревоги, в конце концов выпустила храм из рук, хотя и сделала это с явной неохотой. В мозгу у н е ё постоянно крутилось «Я — это он, а он — часть меня». Раздался оглушительный удар грома, и хлынул дождь. Крупные и тяжелые капли вскоре насытили влагой пространство вокруг храма, и на песке... образовались извилистые русла от него к Мары-Ностру. Храм, меж тем, постепенно приобретал первоначальный вид, и очертания ребенка-гиганта мало-помалу уступили место добротным конструкциям из камня, бетона и базальта. И глазам предстали воздушные башенки и как бы парящие над землей готические арки. а в многочисленных красно-золотых витражах сооружения отразились пробивающиеся сквозь облака то тут, то там лучи заката. Великий ночной рыболов добился таки своего. С удовольствием п о д ы т о ж и л работу Глиммонг. Теперь все снова на своих местах, и можно наконец-то и отдохнуть. И нам пора идти. продолжил на свой лад ее мысли Джо. — А вам с ч а с т л и в о оставаться? — Да! Единодушно зашумели остальные участники проекта. — Скорее же отпустите нас! Глимунг замерла в растерянности, и ее мысли в отчаянии неистово заметались. — Нет же, нет! Сейчас я обладаю великой силой, но если отпущу вас... то вновь уменьшусь, скукожусь, стану почти ничтожной. «Но мы же с тобой изначально договорились», — возразил Джо. «Так сдержи же собственное слово! Отпусти нас!» «Что правда, то правда», — мысленно согласилась г л и м и н г «Слово я свое дала, но подумайте сами». Разве не лучше будет и для каждого из вас остаться частью меня? Так вы проживете тысячи лет, и никто из вас никогда не будет вновь одинок. Только представьте себе, тысячи лет жизни и ни единой минуты жизни той в одиночестве, в каком вы влачили свое существование прежде. «Пусть каждый решает за себя», — предложила Малий о д ж и с Пусть каждый выскажется. Правильно, — поддержала ее Глимунг. Высказываетесь по очереди каждый сам за себя, и те из вас, кто пожелает остаться внутри меня, останутся, а тех, кто предпочтет отделиться и стать вновь самостоятельными одинокими индивидуумами, я отпущу. Я остаюсь. Немедленно, мысленно решил за себя Нерп Колдак. — И я! — энергично подумал Ракопаук. Перекличка продолжалась, и когда пришел его черед, Джо уверенно заявил, — Я хочу на волю! Так отпусти же меня! Глимунг содрогнулась. — Джо Фернрайт! — подумала она. — Ты же лучший из всех! им не нужен более других. Так неужели не останешься? — Нет! — мысленно вскричал Джо. Джо шел вдоль береговой линии, параллельно которой тянулись топкие зловонные болота. Как долго он уже плелся по диким местам планеты Пахаря? Этого Джо даже и не представлял. Еще совсем недавно — Он был внутри Глимунга, был частью огромного сообщества, а сейчас брел, временами отступаясь и морщась от боли всякий раз, когда под голую ступню попадал острый камень. — Неужели я опять совсем один? — в очередной раз спросил себя Джо. Остановившись, он вглядывался в сумерки, пытаясь различить поблизости хоть какое-нибудь... живое существо. Его надежды оказались не напрасными. Извиваясь, к нему двигалось многоногое кишечно-полосное. т — Я ушел вслед за вами, — произнесло оно, приблизившись. — К сожалению, догнать вас оказалось весьма непросто. — Ушли вы и больше никто? — поразился Джо. На окончательном голосовании покинуть Глимунга приняли решение только мы двое. Все прочие остались. Невероятно, но факт. Остались все. Хотя совсем незадолго, почти в один голос вопили «Отпустите нас!» «В том числе и Мали ю д ж е с на всякий случай решил уточнить Джо. «Да, и она тоже!» На Джона д валилась невыносимая тяжесть. Сначала был неимоверно трудный подъем храма, а теперь за ним последовала еще и утрата мали. Уровень эмоций, вызванных впечатлениями от событий одного только дня, зашкаливал. «Вы знаете хотя бы приблизительно, где мы находимся?» — обратился он к кишечно-полосному. «Спрашиваю лишь от того...» что, судя по всему, идти далее я вскоре вряд ли уже смогу. Со мной та же история, но неподалеку на севере, уверяю вас, горит огонь, и менее чем через час, следуя таким темпам, как сейчас, мы его достигнем. Правда, мое утверждение верно лишь в том случае, если я с достаточной точностью вычислил нашу теперешнюю скорость». «Я никакого света на севере не вижу», — признался Джо. «Мое зрение много острее вашего. А вы, как я полагаю, если мы не и з б а в и м вдруг спешность нашего движения, свет узрите минут через двадцать. Уверен, кстати, что направляемся мы к колонии спидлов». «Спидлы», — повторил Джо. «Мы что?» провести остаток своих жизней, намереваемся среди спидлов? Стоило ли нам тогда покидать Глимунга и остальных, примкнувших к ней? От лагеря спидлов мы без труда доберемся до отеля Олимпия, где остались все наши вещи, а потом вернемся на свои планеты. Мы сделали абсолютно все, ради чего сюда прибыли. и у нас есть весомый повод для гордости собой. — Да, — мрачно проговорил Джо. — Повод, несомненно, есть. Мы совершили великий подвиг. К тому же убедились в том, что Фауст не всегда терпит поражение. — Давайте продолжим разговор, когда доберемся до отеля. Перебил кишечно-полосное Джо и, пристально глядя под ноги, побрел по берегу дальше. Немного помедлив, многоногое существо последовало за ним. «На вашей планете совсем уж все плохо?» — спросило оно, немного погодя. «На Земле, как вы ее называете?» «На Земле», — подтвердил Джо. «Там так же, как и везде». «Значит, очень плохо». «Да». Согласился Джо и тяжело вздохнул. «Почему бы вам тогда не отправиться со мной?» с п р о с и л а кишечно-полосное. «Я подыщу вам на своей планете дело. Ведь вы целитель керамики, если я не ошибаюсь». «Да, я целитель». «У нас на Бетельгейзе-2 керамики пруд-пруди, и на ваши услуги там будет огромный спрос». «Моли», — произнес Джо еле слышно, — «если б только она...» «Понимаю!» — с сочувствием в голосе сказала кишечно-полосное. «Но она для вас уже отрезанная ломоть. Она навсегда стала частью Глимунга. Стала, потому что, как и остальные, оставшиеся в нем, боялась ей дальше быть неудачницей». «Пожалуй, я все же улечу на ее планету», — предположил Джо. «Из того, что она рассказывала...» Он замолчал, бредя теперь почти наугад. «Так или иначе», — закончил он, — «там мне будет, конечно же, лучше, чем на Земле». «И там я все же буду среди гуманоидов», — подумал он. «А может быть...» Встречу кого-нибудь, похожего на Мали. По крайней мере, шанс таковой у меня, несомненно, есть. Они молча продолжали путь к маячище уже совсем недалеко колонии спидлов. — А знаете, в чем, по моему мнению, ваша проблема? — прервало затянувшееся молчание кишечно-полосное. — Полагаю, вам следует создавать собственные вазы, а не реставрировать разбитые. Целителем керамики был еще мой отец, целителем стал и я, и мне мое ремесло нравится. Перед вами нагляднейший пример Глимунг, который не смирился с действительностью и всеми доступными ему средствами принялся добиваться своего, и своего он все-таки добился. Так почему бы вам не помериться с ним или... как оказалось совсем недавно, с ней, силами. Разбередите свою душу. Восстаньте против Рока. Совершите, в конце концов, хотя бы попытку. Джонни на шутку задумался. Создать нечто свое, новое. Ему прежде даже и в голову не приходило. Хотя теоретически он, конечно же, знал, как изготавливаются керамические изделия. и множество раз, собственноручно, создавал их самые разные части. — У вас есть необходимое оборудование и материалы, — п р о д о л ж а л а кишечно-полосное. — С вашими знаниями и способностями вы, несомненно, быстро добьетесь успеха. Да — Да-да, — нехотя проговорил Джо. — Ладно, попробую. — Джо Фернрайт вошел в свою новую, сверкающую чистотой мастерскую. Сверху лился яркий свет, приятного глазу спектра. Он осмотрел верстак, три набора зажимов, самофокусирующиеся лупы, десяток отменного качества калильных игл и многочисленные банки с глазурью любых расцветки, густоты и оттенка. и устройство, создающее локальную зону невесомости, и мощную печь, в электронных мозгах которой уже было зашито множество режимов работы, и многочисленные здоровенные банки с разнообразной сырой глиной, и электрический гончарный круг, скорости вращения которого были предустановленными загодя, но которые при необходимости Можно было также плавно изменять и вручную. В Джо затеплилась надежда. У него было все, что нужно. Великолепные гончарный круг, глина, глазурь и печь. Открыв банку, Джо зачерпнул из нее серую глину, запустил гончарный круг и шлепнул пригоршню глины посередке круга. «Итак, начнем!» — довольно сказал он себе. Он вдавил оба своих больших пальцев в податливый материал, придавая сырой глине должную форму, и стенки будущей вазы принялись вытягиваться все выше и выше, становясь при этом совершенно симметричными. Наконец заготовка была готова. Джо подсушил ее в муфельной печи, а затем глазурью нанес на п о в е р х н о с т и рисунок. «Еще один цвет?» — спросил он себя и взял с полки вторую банку с глазурью другого цвета. Дополнил рисунок тут и там и решил, что глазури вполне достаточно. Пришла пора обжигать заготовку. Джо поставил ее в накаленную загодя до должной температуры печь, закрыл дверцу и, усевшись за верстак, принялся ждать. Времени у него было в избытке. Целая жизнь, если понадобится. Спустя час подал сигнал таймер, и печь автоматически отключилась. Сосуд был готов. Надев асбестовую перчатку, Джо с трепетом достал из неостывшей еще толком печи свое первое творение. Высокую, белую. с голубовато-дымчатыми разводами вазу. Поставил ее на стол туда, где на нее падали прямые солнечные лучи из окна. Принялся критически оценивать дело рук своих. А перед его мысленным взором стали сами собой возникать работы, кои он вскоре еще сотворит. Другие, более замечательные изделия. Перед Джо на столе сейчас стояло будущее, именно ради воплощения которого, как он теперь себе и представлял, ему и пришлось покинуть Глимунга и всех без исключения участников проекта, со многими из которых он уже даже подружился. И самое главное, ради этого будущего он и расстался с Мали. Расстался с Мали — которую совсем недавно полюбил всем сердцем. Правда, будущее Джо поначалу все же не задалось, ибо первая изготовленная им ваза получилась чудовищно безобразной. Текст читал Александр Аравушкин.